Хотя высота травы была не более двух пальцев, всего лишь две недели назад сложили сено в копны, господин Гойгой позвал косцов, и вскоре под одной из кос зазвенело, засияло маленькое золотое колечко, которое на следующий день уже поблескивало на пальчики Веронки. С тех пор в луг галантного гонгоя сохраняя воспоминание о чудесном событии косили три раза в год, чем хвалились обычно все жители Глоговой, когда заезжие путники начинали хулить качество их земли. Что ещё следовало бы рассказать? Пожалуй, немало скопилось всякой всячины на кончике моего пера. Есть и такое, что навсегда останется тайной, например, о наследстве Палы Гредыча. И сейчас ни слуху ни духу. Были ли в старой ручке от зонта, как мыслилась банковские чеки или нет, этого никто не знает. Даже маленькой мать-го, выпившей настой из трех головешек, такого драгоценного напитка, если все это правда, даже императоры не пивали. Легенда о глоговском зонте святого Петра и по сей день жива в округе. правда благодаря столарку, который всегда непроще рассказать, как старый еврей Мюнц одарил христианство святой реликвией, просачивается и голая истина, но вера сильнее истины, и по мелочам всё же берёт верх. Я, конечно, не собираюсь копаться глубже, уж из за сказанное ранее прошу прощения, потому что отрицать невозможно, есть что-то мистическое во всей этой истории. Святой зонт всем принес неизмеримую благодать и счастье, даже Дюри, которому благодаря зонту на третье воскресенье после рассказанных событий досталась самая очаровательная жена в мире. Никогда еще в Глогове не видывали такой свадьбы. На Веронку нашел каприз и захотелось пригласить всех гостей, присутствовавших на ужине у мраучанок. Пусть те, кто был свидетелем их первого знакомства, погуляют и на свадьбе. И из Бестерца много народу приехало. Среди них мать жениха в черном платье, председатель суда, вице-губернатор, и бог знает, кто там еще был. Из Копаницы прибыли Урсини, Слехоты, дочери господина управляющего имением в розовых юбках, собранных гармошкой. Из бабасика старые мюнц с золотыми серьгами в мой кулак величиной. Столько бричек и колясок собралось сразу в Глогове. Да недели было мало, чтобы налюбоваться одной лишь конской упряжью. После вечерни церковный сторож быстро вытолкнул крестьян. У моего преподоби остался внутри, конечно, он ожидал свадебных гостей. Исус, Мария Сколько господ, сколько на них сукна. Они ступали парами, мужчина и женщина, девушка и юноша. Впереди шла невеста с белым венком на голове, в белом платье. Ох, и хороша же была девушка. Жаль, что когда-нибудь и она состарится. Но и женить бы он не хуже. Стоил бы посмотреть. Платье на нём не дать не взять такое, с каких королей рисуют. а голос лачунэм и песнь в бархатных мехах ножных так и звякала по каменному полу церкви душа радовалась глядя на него затем все это множество женщин стало у алтаря полукругом в руках букеты волосы дорогой душистой водой обрызганы церковь от них такая похоть стала будто пьяк было слегка прохладно Килы и барышни, управляющие имением, дрожали в своем тюле, но, впрочем, все шло замечательно, на редкость замечательно. Жених храбро сказал «да», и оно загудело под высокими сводами, а невеста, та, конечно, шепнула свое «да», тихонько-тихонько, словно мушка прожужжала. Бедняжка, в конце концов, так расчувствовалась, что заплакала. Принялась платочек искать в своем великолепном белом платье. Ей же ведь в нем кармашек, но все не могла найти. Пока, наконец, не протянула ей свой платок дама, которая, стоя за ее спиной, то и дело поворачивалась к своему супругу и говорила, «Застегни же пиджак, Владин!» Конец книги Запись произведена... центральном учебно-производственном предприятии Мосгорправление ГОС. Москва, июль 1984 года. Звукорежиссёр Наталья Вестёлкина, звукооператор Анна Стополева. Читал Вадим Панфилов.